Глава шестнадцатая Саладонна резко повернулась к Энни и прорычала. «Ты об этом пожалеешь?» «Уже жалею, но они взяли заложников», — ответила Энни, продолжая пятиться. Остальные авентарцы разбежались, кто-то выскочил из комнаты. «У нас не было выбора», — Саладонна оскалила клыки. «Они перебьют вас всех!» «Глупцы!» — в ярости взревел Делин. «Вы могли поговорить с нами, предупредить нас, мы бы вам помогли!» «Сначала налетят дакти, а не владыки», — думал Лун, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Владыки наверняка знали, что с ними была королева, и потому не вступят в бой, пока ее не измотают дакти». А еще Лун не мог рассчитывать на помощь Кораллы и остальных. Им нужно было сначала вырваться из сети, которая опутала летучий корабль. Он не чувствовал никаких запахов, но ведь и эту комнату выбрали для встречи специально, чтобы сквозняк, задувающий внутрь города, помешал им почуять смрад сквернов. Из авентерцев не сбежал лишь Ливан. Он остался рядом с Эней и, подняв руки, что-то негромко бормотал. Лун вдруг сообразил, что это значит, и бросился вперед. Он врезался в Ливана, прежде чем шаман успел закончить заклинание. Ливан упал на спину и ударился головой о твердый пол. Лун скочил на ноги, и в тот же миг Саладонна крикнула «Сюда!». Кто-то из воинов подхватил Делина, и они все выскочили в коридор. Тот был широким, а к изогнутым стенам жались авентерцы. Один конец коридора уходил к открытой лестнице, другой упирался в запертые двери. В завихрение сквозняка путали Луна, и он все еще не чувствовал никаких запахов. Зато с лестницы доносились хорошо знакомые ему звуки, шелест кожистых крыльев и стук когтей. К ним приближался Рой Дакти. «Они над нами», — сказал Лун с ладонью. Она бросилась к дверям. «Попытаемся спуститься вниз и выбраться отсюда. Помнишь, в шахте лифта был выход наружу?» Она посмотрела на воинов. Кто сможет вырваться, летите к острову и предупредите Малахиту, и не понесешь Делина. Воины согласно зарычали. Делин крепко обнял Иния за шею и прижался к его воротниковым гребням. «Обо мне не беспокойся, просто лети!» Саладонна дернула ручку, на дверь оказалась запертой. Тогда она сорвала ее с петель. Саладонна ворвалась в зал, луны воины по пятам за ней. Они прорвались через дюжину авентерских стражников, которых поставили здесь, чтобы они не дали раксура сбежать, а затем помчались вниз по короткой лестнице. Широкими прыжками Роксура неслись по запутанному лабиринту коридоров, которые были почти пусты. Однако несколько раз они все же миновали испуганных земных обитателей. Только безумец сунулся бы сейчас в коридоры, вместо того, чтобы спрятаться в жилых комнатах и запереться. Однако Лун вспомнил, что видел авентерцев на причале для воздушных пузырей, на балконах и в воздухе, на их судах. «Неужели в городе не все знают о засаде сквернов?» — подумал Лун, отскочив от стены и свернув вместе с Солодонной за угол. «Если энне Хаврам и другие правители никого не предупредили, и если жители города не были готовы, а вентерцы поплатятся за предательство, но взимать с них должок будут не Роксура». Смрад Сквернов уже висел в воздухе повсюду, и понять, откуда он исходит, было невозможно. Впереди коридор выходил в большой зал, похожий не то на место для собраний, не то на рынок, который они видели в прошлый раз. За Солодонной Лун мельком увидел, как из заряда колон просачивается дневной свет, но в следующий же миг его заслонил темный силуэт, и перед ними распростерлись чешуйчатые крылья. «Нам конец, это Кеттель», — подумал он. И в тот же миг Селадон затормозила, расправила крылья, чтобы остановить воинов, и рыкнула. «Все назад!» Лун развернулся и ненадолго оказался впереди. Воины побежали вслед за ним. Он снова свернул, на этот раз в коридор, который шел вдоль склона скалы. Он был узким, и Кеттель не мог погнаться за ними, не приняв земной облик, но и выходов наружу отсюда, скорее всего, не было. Саладонна перемахнула через головы воинов и приземлилась рядом с Луном, чтобы снова очутиться впереди. Она глянула на него, но промолчала. Что уж тут можно было сказать. Коридор снова повернул к склону, но тут же закончился, приведя их в небольшую комнату. На первый взгляд она казалась пустой, но затем Лун увидел тяжелые цепи, спускавшиеся по стенам, и его сердце забилось сильнее. «Подъемник для грузов!» Он скинул голову и увидел в нескольких сотнях шагов над ними пятно дневного света. Солодонна скомандовала. «Скорее, все наверх!» Они стали карабкаться по цепям. Лун, Солодонна один воин по первой, еще три воина и Делин по второй. Делин крепко держался за Ини, а тот обеими руками подтягивался по цепи. Лицо Делина было мрачным и напряженным, и Лун страшно боялся, что старик вот-вот упадет. Хотя такая смерть была бы быстрой по сравнению с тем, что с ним сделают скверны. Саладонна прошептала. «Дакти нас пока не нашли, но они же гнались за нами по пятам. Пытались вывести нас на Кеттали, и у них бы получилось, если бы тот не перевоплотился заранее». Она была права. «Может быть, они свернули не в тот коридор?» — сказал Лун, понимая, что это было маловероятно. «Или они чего-то ждут, еще одного кеттеля, чтобы загнать нас в ловушку?» Цепи на стенах дрогнули, и раздался тяжелый зловещий стон. Квадратная площадка подъемника над их головами дернулась и начала опускаться, заслонив собой пятно света. Саладонна посмотрела вниз и зашипела. «Вот чего они ждали!» Луна опустил глаза и увидел чёрное облако кожистых крыльев, хвостов, когтей и зубов. Рой Дакти темной волной поднимался к ним по шахте. Времени обсуждать и строить планы не осталось. Саладонна качнулась и подлетела к одной из цепей, которая удерживала подъемник. Она вырвала ее из кольца, прижимавшего цепь к стене, а затем качнулась обратно на другую сторону шахты. Когда их воин ошеломленно вжался в стену, лун тоже стал раскачиваться и вырвал еще одно такое же кольцо. Платформа над ними дрогнула и накренилась, когда весь ее вес лег на оставшиеся две цепи. Раздался натужный скрежет, звон металла, и они лопнули. Одна цепь врезалась в луна и впечатала его лицом в стену. Оглушенный, он почувствовал, как теряет хватку и соскальзывает вниз, но воин схватил его за руку и подтащил к себе как раз в тот миг, когда деревянная платформа пронеслась мимо них. Квадратное окно было уже совсем близко, и воин втянул в него луна. Лун присел, яростно заморгал, чтобы прояснить зрение, и заглянул в шахту. По стене к ним уже подползали несколько дакти. Он полоснул первого когтями по лицу и горлу. Тот рухнул вниз, но за ним уже карабкались другие. Воин заорал Луну, чтобы тот прыгал. Лун повернулся и вместе с воином бросился из окна, сразу же попав в мощный поток ветра. Краем зрения он заметил летучий корабль, но еще несколько секунд Лун пытался встать на крыло и не понимал, что видит. Лишь затем он смог рассмотреть детали и похолодел от ужаса. Прямо над кораблем к склону скалы прижимался большой кетель, когти которого впивались в балконы и изящные колоннады города. Гигантское создание внешне походило на дакти, и точно так же было покрыто толстым пластинчатым панцирем, но его огромную голову венчал ряд рогов. Кеттель был не тот, который поджидал их в городе. За всю свою жизнь Лун не видел столь огромной твари, он более чем в три раза превосходил размерами утеса. Кеттель нависал над летучим кораблем, все еще опутанным сетью. На палубе никого не было. — Остальные еще в шахте! — крикнул лун воин, летевший над ним. — Консорт, улетай, а я дождусь! Вдруг что-то врезалось в него. Воин резко вскрикнул, сложил крылья и рухнул вниз. Лун извернулся, схватил его за руку и тут же ощутил запах крови. Упавший, окрыленный, мертвым грузом потащил Луна вниз. Лун сильнее захлопал крыльями, чтобы остаться в воздухе, однако порыв ветра швырнул его к скале. Он посмотрел на воина и увидел, что тот от боли и потрясения принял земной облик. По его рубахе справа на груди растекалось пятно крови. «В него выстрелили!» — зарычав, подумал Лун. Он огляделся и увидел неподалеку в воздухе летучий пузырь, который стремительно двигался к ним. Лун подхватил раненого на руки, позволил ветру откинуть их в сторону и спикировал вниз, чтобы отлететь прочь от города. Со стороны летучего пузыря донесся негромкий хлопок, и Лун попытался увернуться от очередного снаряда. Но что-то мягкое и тяжелое ударилось в него и отбросило к скале. Лун врезался в камень, и оглушенный почувствовал, как под навалившейся тяжестью изогнулись его крылья. Все еще держа одной рукой воина, он ухватился другой за скалу. Когда он уперся когтистыми ногами в каменный выступ, Лун сообразил, что в него выстрелили тяжелой сетью, такой же, какую набросили на летучий корабль, только поменьше. Он попытался разорвать ее свободной рукой, но его когти соскальзывали с металлических пут, и сеть продолжала больно давить ему на крылья. Тогда Лун схватился за украшенный орнаментами столбик, который торчал из уступа. Кости в его крыльях начали гнуться от тяжести, и в этот миг он принял земной облик. Лун ахнул, когда воплотился в другом теле, и давление на крылья пропало. Он ждал волну боли от сломанных костей, но почти ничего не почувствовал. Сеть, его собственный вес и тяжесть раненого воина оттягивали ему руку и плечо, отчего казалось, что его сухожилия вот-вот порвутся. Но сильной боли не было. Вовремя подумал с облегчением он. Сломанные крылья превратились бы в сломанную спину, а этого Лун боялся хуже смерти. Летучий пузырь был еще слишком далеко, и земные обитатели не смогли бы накинуть на него сеть руками, А значит, ею выстрелили в них, как снарядом. «Теперь понятно, откуда взялась сеть для корабля», — подумал Лун. Воин пришел в себя и целой рукой обвил его шею. От запаха крови у Луна к горлу подкатил ком. Раненый окрыленный прошептал. «Консорт! Что...» «Просто держись!» — Лун извернулся как смог, не обращая внимания на хруст и боль в плече. От сети к летучему пузырю тянулись веревки. Сам пузырь уже висел всего в сотни шагов над ними и спускался все ближе. Им нужно было выбраться из пуд, чтобы Лун мог перемениться и улететь прочь. «Как тебя зовут?» «Дерзкий!» — выдохнул воин. «Дерзкий! Попробуй откинуть сеть ногой!» На балконе воздушного пузыря появились земные обитатели, и один поднял тяжелое неуклюжее оружие с длинной трубкой. «Нужно срочно улетать», — подумал Лун. Он сказал дерзкому, «Держись!» Воин вцепился в него покрепче. Лун, не обращая внимания на путы, поднял ноги, уперся ими в скалу и оттолкнулся. Они летели вниз, пока привязанные к сети веревки не натянулись и рывком не остановили их. Лун стал раздирать путы, а дерзкий брыкался. Наконец Лун ощутил, что сеть ослабла, и они вот-вот выпадут из нее. И в тот же миг вокруг них сомкнулась тьма. Лун увидел над собой огромные когтистые пальцы и понял, что их схватил большой кетель. Дерзкий сдавленно вскрикнул, но в следующую же секунду тварь уронила их. Они ударились о деревянную палубу. Дерзкий приземлился Луну на грудь, вышибив из его легких воздух. Лун через боль вдохнул и поборол инстинктивное желание перемениться. Сеть уже обмоталась вокруг его руки и шеи, чуть не задушив. А если она запутается в шипах и крыльях, то станет еще хуже. Дерзкий хрипел и задыхался. Лун смог перекатиться, положить воина на бок и снять с него часть тяжелой сети. Молодой, со светло-бронзовой кожей и красно-коричневыми волосами, воин дрожал от потери крови. Его кожа похолодела, кровь пропитала светлую рубаху, и Лун чувствовал, как она, теплая и скользкая, течет по его рукам и груди. Лун зарычал и поднял голову. Кеттель уронил их на одну из открытых палуба Вентерского корабля. Огромный пузырь, наполненный воздухом, висел над ними, а сбоку возвышалась скругленная стена рубки. На Луна и Воина смотрели двое авентерцев. Оба были в вязаных одеждах, поверх которых были накинуты кожаные пальто, защищавшие их от ветра. А еще оба были вооружены небольшими огнестрельными трубками. Смрад сквернов лип к деревянной палубе, Лун обнажил клыки. Один авентерец сдрогнул и поднял оружие, другой перехватил трубку и оттолкнул ее в сторону. «Не надо, они ранены», — сказал он по-кидайски. Лишь в этот миг Лун узнал в нем Хаврама. Дерзкий свернулся калачиком, уткнулся лицом Луны в грудь, и тот прижал его к себе. Чувствуя, что воин умирает, он прохрипел. «Зачем вы это сделали? Мы же пытались вам помочь!» Второй земной обитатель уставился на него так, словно не думал, что лун умеет говорить. Хаврам ответил, «У нас не было выбора». Чьи-то шаги сотрясли деревянную палубу, и через миг лун почуял запах владыки. Дерзкий всхлипнул и сильнее прижался к луну. Владыка в земном облике вышел на палубу и посмотрел на них сверху вниз. От счастья он был похож на Ивадея, высокий и худой, с кожей, как белейший мрамор, и с темными длинными волосами, которые развивались на ветру. Но когда Лун увидел его, у него перехватило дыхание. Этот владыка был настолько же стар и могуч, насколько и Ивадей был молод и глуп. Лун никогда не встречал его прежде и немного порадовался тому, что этот скверн не имел никакого отношения к тем, с которыми он столкнулся в логове ранее. Скверны всегда говорили жертвами на их языке, так что владыка заговорил на языке Раксура. «Ты ранен?» — Лун прошипел. «А ты сам не видишь?» Владыка, склонив голову набок посмотрел на земных обитателей и сказал по-кидайски. «Вы им навредили». Второй земной обитатель ответил. «Они почти сбежали. Мне пришлось выстрелить». Хаврам прибавил. «Они ваши, как вы и хотели. Забирайте и уходите». Владыка перевоплотился. Скверны менялись не так, как раксура. Их тело словно становилось жидким и перетекало в новую форму. В крылатом облике владыка был крупнее и водее, с пышным костяным гребнем. Он сказал «Мы уйдем». Когтистая рука взметнулась вверх и отсекла Хавраму голову. Затем владыка по оружия из руки второго мужчины, схватил его за ворот одежды и швырнул за борт. За спиной Луны в рубке раздались вопли, после чего они так же неожиданно стихли. Владыка стряхнул с когтей кровь и сказал Луну. «Эти создания на вкус как падаль. Нам они ни к чему». Кеттель снова опустил руку и подхватил Луна и дерзкого с палубы. Лун закричал бы, будь у него время сделать вдох, но уже через секунду он понял, что Кеттель не пытается их раздавить. Он куда-то их нес. Его рука сотрясалась от каждого взмаха могучих крыльев. Державшая их ладонь закрывала почти весь свет, и лишь несколько лучей просачивалось промеж когтистых пальцев Кеттеля. Вместе со светом внутрь проникал свежий воздух, Совсем немного, но его хватало, чтобы Лун и Дерзкий не задохнулись от жары и вони, которые исходили от руки скверно. Сеть впивалась в спину и плечи Луна и, наверное, давила Дерзкому на раны. Лун прошептал. «Все хорошо, ты только держись!» А затем почувствовал, как Дерзкий испустил дух. Казалось, что Кетель летел целую вечность. Луну пришлось побороть душивший его страх и заставить себя не ерзать, когда тело дерзкого начало остывать, если эти скверны преследовали те же цели, что и их собратья, которые напали на туман Индиго. Наконец Кеттель приземлился, и Луна слышал шум ветра, который свистел промеж камней, и другие менее понятные звуки. Затем лучики света стали тусклее, их цвет изменился, и Кеттель подался вперед. Ладонь раскрылась, и Лун вместе с телом Дерзкого вывалился из нее, приземлившись на твердую поверхность. Оглушённый, побитый и перемазанный кровью мертвого воина, Лун попытался подняться. Кеттель бросил его на палубу корабля Делина. Лун узнал цвет и рисунок на дереве. Но судно окутывал густой душный воздух, которым как будто уже дышали, и такой нестерпимый запах сквернов, что луну казалось, словно он вдыхает грязь. Он быстро заморгал, пытаясь прояснить зрение, но затем понял, что с его глазами все в порядке. Свет действительно был мерклым и серовато красным, будто пробивался сюда через кишку. Лун с трудом перекатился на бок и посмотрел наверх. Поначалу ему показалось, что летучий корабль окутан туманом или плотными темными тучами. Но они были необычными, пятнистыми, красновато-серыми и маслянистыми. Когда Лун сообразил, что это, он с ужасом зашипел. Он очутился внутри мешка, слепленного из выделений кеттелей. Судя по тому, что в него поместился целый корабль, это был тот огромный мешок, который видел утес. Лун заметил в сумраке какое-то движение и увидел дакти, которые роились на внутренней стороне и заделывали брешь. Похоже, Кеттелю пришлось прорвать мешок, чтобы положить Луна на корабль. Лун оттолкнулся от тела дерзкого и стал раздирать сеть. Кто-то склонился над ним и потянул за веревки. Он вздрогнул, зарычал, но через секунду понял, что это Флора, Звон и Шафрана. Они распутали сеть, после чего Лун стряхнул с себя их руки и рывком вскочил. Не успел он заговорить, как Звон принял земной облик и бросился Луну на шею. Лун пошатнулся, но остался на ногах. Звон вцепился в него, как утопающий, и, уткнувшись в плечо, всхлипнул. Шафрана присела, коснулась лица дерзкого, а когда поняла, что тот мертв, зашипела от горя. Они стояли на палубе, рядом с рулевой руккой. В мешке было просторно и сумрачно, душно, влажно, и мимо изредка пролетали клочки тумана. Всю полость пересекали распорки, похожие на ветви без листьев. Они тоже были вылеплены из затвердевших выделений. Мешок двигался. Корабль из-за этого немного покачивался, изредка стукаясь о распорке. Врожденное чутье подсказало луну, что они летят на северо-запад, прочь от авентеры, от плато и от пределов. Во мраке парили и другие силуэты. Лун заметил нечто огромное, похожее на небесный остров, но оно было опутано выделениями, как паутиной. Что бы это ни было, выглядело оно жутко. Похлопав звона по спине, Лун спросил Флору и Шафрану. «Кто погиб?» «Рок». Шафрана, не отводя взгляда от дерзкого, назвала одного из воинов опаловой ночи. У самой Шафраны, как и у Флоры, вся чешуя была покрыта ранами и царапинами. «Кораллу сильно ранили». Луна рыча выругался. «Кто еще пострадал?» «Доблесть, оброк, бухта и молодняк из тумана Индиго». «Корень и песня», — подсказала Флора. «Скверны могли перебить нас всех, но остановились, когда вывели из боя кораллу». Шафрана повернулась к Луну, и ее шипы дрогнули от волнения. «А что солодонны и остальные?» «Не знаю». «Если они и выбрались, то я их не видел». Лун взял Звона за плечи и отстранился от него. Все лицо и шея воина были в синяках, которые темными пятнами выделялись на его бронзовой коже. «Пойдемте в трюм». Шафрана взяла на руки тело Дерзкого и пошла вниз по лестнице. Когда они оказались в дверях, Лун остановил Звона и дал Флорис Шафрану уйти подальше. Он прошептал. «Когда начался бой? Что делали сумрак и лоза?» Звон спешно ответил. «Я не видел. Они были на другой стороне корабля с кораллой, шафраны и остальными воинами опаловой ночи. Но после у обоих на руках и зубах была кровь, так что они точно перевоплощались, чтобы сражаться». «Хорошо». Лун пошел вниз по лестнице. Все лампы уже выгорели и погасли, но кто-то сунул в светильники зачарованные тряпки, источавшие свет. Зайдя в каюту на противоположной стороне коридора, Шафрана осторожно уложила дерзкого рядом с изломанным телом другого молодого воина. В воздухе висел тяжелый запах крови и рвоты, заглушавший даже смрад сквернов. Когда Лун шагнул в кают компанию, то нашел там раненых — Те лежали на одеялах, разложенных на полу в дальнем конце комнаты. Он подошел ближе, выискивая взглядом корни и песню, и страшась того, что может увидеть. Все воины были в земных обликах и лежали без сознания. Кровь пропитала их одежду и сочилась из ран, которые перенеслись с чешуи на кожу. Глубокая рана рассекала грудь корня, начинаясь под ключицей и заканчиваясь на левом боку. Его глаза впали, черты лица заострились, словно его плоть иссохла и кожа натянулась. Он казался мертвым, но его грудь изредка почти незаметно приподнималась. Песня выглядела еще хуже. Ее ранили в шею, кровь заляпала вьющиеся волосы воительницы, и струйка текла изо рта. Коралла все еще была в сознании, сумрак придерживал ее голову, а лоза склонилась рядом. Луну хватило одного взгляда на молодого консорта, чтобы отбросить последние подозрения. Сумрак сидел в ступоре, с распахнутыми глазами и расширенными зрачками, а его кожа была настолько бледной, что казалась прозрачной. Он выглядел почти так же, как Цветика перед смертью. Глаза лозы были выпучены от страха, и она с трудом сдерживала панику. «Лун!» — с глубочайшим облегчением выдохнула она. «Мы думали, мы боялись, а Солодонна?» «Об остальных мы пока не знаем», — сказала ей Флора. Лун склонился рядом с кораллой. «Они все в целительном сне?» «Да». Лоза положила ладонь на лоб королевы. Лун видел, как наставнице тяжело притворяться спокойной. Ей тоже нужно уснуть, но она не дается. От кораллы пахло кровью и чем-то горьким. У нее была сломана ключица. Она приняла облик арборы, так что Лун не мог понять, сильно ли повреждены ее крылья. Чешуя королевы была усеяна ранами и ссадинами. Пальцы на правой руке разбиты в кровь, когти сломаны. Карала открыла глаза и сфокусировала взгляд на Луне. Хрипя от боли, она спросила. «Где Селадонна?» Когда она открыла рот, Лун увидел на ее клыках кровь. Либо мертва, либо вырвалась и летит к Малахите. Она протянула к нему целую руку и сжала его запястье, причем с такой силой, что у него заскрежет кости. «Надеюсь...» «Все, что про тебя говорили, правда». «Я тоже», — подумал Лун. Ему хотелось забиться в угол и тихо, ну или громко, сходить с ума от паники, но он не мог этого сделать. Повысив голос, Каралла сказала. «Шафрана, пока я не проснусь, слушайся этого консорта. Его приказ, мой приказ». Воительница с опаской покосилась на луна, но ответила. «Хорошо, коралла!» Королева обмякла, снова привалившись к сумраку, и закрыла глаза. Молодой консорт испуганно всхлипнул, как птенец. Сосредоточенно закусив губу, лоза положила ладонь коралле на лоб. Та постепенно расслабилась, ее дыхание выровнялось и замедлилось. Сморщенное от боли лицо разгладилось. Наставница тяжело выдохнула и потерла глаза. «Не знаю, выживет она или нет. Шанс есть, если только...» Она замолкла. «Если скверные ее больше не тронут», — подумал Лун. «Их всех могли прикончить в следующую же секунду». Когда Лоза и Сумрак уложили кораллу на одеяло, Лун встал. Он огляделся и увидел, что остальные смотрят на него. Точно, он же теперь главный. Чтобы дать себе время собраться с мыслями, он сказал. «Скверны знали, что мы придем в город, и знали о засаде». Лоза села и откинула с лица мокрые от пота волосы. «Но как? Ты, наверное, думаешь, что им сказали полукровки, но мы не...» «Я так не думаю», — прервал ее Лун. Звон произнес. «Ты думаешь, что все произошло, как в тумане Индиго?» Он крепко обнимал себя руками, его голос немного дрожал, но выглядел он лучше, чем сумрак. «Что у этих сквернов есть свои полукровки? Дагте наставник, который привел их сюда!» «Это бы многое объяснило». Чтобы проверить, Лун перевоплотился, а затем снова принял крылатый облик. «Но мы все еще можем меняться». «Может быть, им сейчас просто не до нас», — сказал звон и испуганно поднял глаза на потолок. Шафрана, лоза и сумрак посмотрели туда же. Флора подошла к дверям и остановилась, чтобы следить за лестницей. Она произнесла. «Все и правда произошло почти так же, как в старой колонии. Скверны знали, что мы летим в земной город и собираемся устроить засаду». Но зачем они вообще решили напасть на опаловую ночь, на один из сильнейших дворов в пределах? «Может быть, они хотели отомстить Малахите за стаю, которую она уничтожила?» — предположил звон. «Как хотели отомстить Луну за владыку, которого он убил?» Шафрана повернула голову и недоверчиво уставилась на Луна. Похоже, Коралла никому не передала то, что он рассказал ей вчера на носу. Лун почувствовал себя еще хуже из-за того, что королева пострадала. Только это не объясняет, почему мы летим на северо-запад, еле слышно сказал сумрак. Он все еще дрожал, но, видимо, рассуждения о том, что произошло и почему, помогли ему немного успокоиться. Если они хотят напасть на опаловую ночь, то почему летят в другую сторону? Хороший вопрос. Лун подумал, что было бы неплохо найти на него ответ. «В той стороне есть другие дворы? Или еще один земной город?» «Дворов нет», — Шафрана задумчиво нахмурилась. «Про земные города я тоже не слышала, но это не значит, что их там нет». «Но ведь они только что захватили Авентеру, сказал звон. «Почему не остались в ней подольше?» «Похоже, город был им не нужен». неохотно признал Лун. «Они пришли за нами, поймали и как будто позабыли о земных обитателях». Несколько секунд все переваривали эту неприятную мысль. Наконец Лоза медленно произнесла. «Мне кажется, это ничего не меняет. Думаю, мы были правы и скверны пришли сюда за полукровками. Но им нужен был кто-то один или двое». Теперь, когда они заполучили меня и Сумрака, им больше не нужно нападать на опаловую ночь. Звон тревожно повел плечами. Она, наверное, права. Виту у Сумрака стал еще несчастней. Но зачем мы им? Лун подумал, что ответ, каким бы он ни был, никому не понравится. Возможно, Раксура снова понадобились скверным для размножения. Но тогда было странно, что им хватило лишь двух полукровок и одного обыкновенного консорта. Впрочем, Лун не хотел думать об этом сам и не хотел, чтобы думали остальные. Им нужно было выбираться отсюда. «Звон, ты не знаешь, есть ли на корабле Делина что-нибудь полезное? Вроде оружия. Не успел звон ответить, как Шафрана усмехнулась. «У нас самих есть оружие. Когти!» Он был не в настроении припираться с воинами, но прежде чем он успел все объяснить и показать, Лоза резко сказала. «Не говори глупости, Шафрана. Он имеет в виду земное оружие, которое стреляет снарядами или поджигает все вокруг». Флора, все еще стоявшая в дверях, одарила Шафрану испепеляющим взглядом. Сумрак сел прямее и ожившим голосом предложил. «Если мы сможем поджечь мешок и вывести из него корабль...» Но он тут же увидел в плане изъян. «Вот только корабль медленный. Кеттель просто догонит нас и убьет». Лоза помедлила, словно думая, озвучить ли свои мысли или нет, но сказала. «Может, будет лучше, если мы погибнем, прежде чем они сделают то, ради чего захватили нас?» С этим Лун не мог поспорить. Флора мрачно кивнула, звон побледнел. У шафрана был такой вид, словно она хотела спорить дальше. Возможно, ей притила использовать земное оружие, но она все-таки понимала, что лоза права. Сумрак снова сжался в комок, но произнес: И все же было бы неплохо поджечь мешок. Мы должны их остановить, иначе они просто нападут на опаловую ночь и заберут остальных полукровок. Звон прокашлялся. — Не знаю, есть ли у Делина на борту оружие, но можем посмотреть. Лун приказал Лазе, Сумраку и Звону обыскать каюты, поставив двух воительниц на стражу. Сам Лун осмотрел кают-компанию и трюм, но из полезного нашел там лишь несколько ножей, кухонные принадлежности и острые корабельные инструменты. Запасов еды и воды было еще предостаточно, так что они хотя бы могли позаботиться о раненых, пока скверны не решат их прикончить. Он уже закончил и ждал в кают-компании, когда вернулся Звон. Он и Лоза кое-что нашли. Это было оружие из металла, длинная трубка с ручкой и рычагом. Звон стал указывать на разные его части. «Думаю, сначала этим рычагом вот сюда закачивается воздух, а потом, когда нажимаешь вот здесь, воздух высвобождается и выталкивает заряд. Еще я нашел несколько таких штук». Он поставил на стол коробку. Та была набита небольшими круглыми бумажными свертками. «Кажется, это и есть заряды. Но я вот что думаю. Делин ведь никогда не говорил, что у него есть оружие, из которого можно застрелить скверно». и эта трубка лежала в шкафчике в его каюте, а не в рубке у него под рукой. Так что, может, это и не оружие вовсе, а просто что-то на него похожее? Лун поднял один заряд и осторожно повертел в руках. Тот был мягкий на ощупь, как песок, завернутый в плотную бумагу, а сбоку у него торчал фитиль, как у свечки. Лун попытался вложить его в отверстие в трубке, и сверток встал на место, как влитой. Лун снова вынул его и осторожно понюхал. Запах был горький и едкий, похожий на серу. Да, похоже, это не оружие. Думаю, эти шарики поджигаются, а потом ими выстреливают в воздух, после чего они дают яркую вспышку. На архипелаге у побережья Небесного Серпа Лун видел, как корабли подавали друг другу сигналы при помощи разных приспособлений, которые создавали вспышки высоко в воздухе. Звон отобрал у него механизм и снова его осмотрел. «Им все равно можно вооружиться. Если выстрелить такой штукой Кетелю в грудь, то ему будет больно». «Больно, да. Но ты вряд ли его убьешь. Мне интересно, можно ли из этой трубки что-нибудь поджечь?» «Например, мешок, как и предлагал Сумрак». Звон явно сомневался. «Не знаю, хорошо ли он горит». Может быть, его сначала придется облить маслом? Но масло есть в трюме. Его делают из какой-то морской водоросли, которую выращивают островитяне. Делин заливает его в лампы и в железную печку. Затем он взволнованно прибавил. А еще мешок может обрушиться на корабль, и тогда мы все сгорим. — Я как раз пытаюсь придумать, как этого избежать, — признался Лун. Ему все же хотелось сбежать, а не погибнуть в пламени, забрав с собой как можно больше сквернов. Но это зависело от того, что скверны собираются с ними делать. Что-то ударилось о верхнюю палубу, от отчего они оба вздрогнули. Доски заскрипели, когда по ним зашагал кто-то тяжелый. Лун перевоплотился. Звон через секунду тоже. Лун бросился к двери, затем обернулся, сунул оружие Звону в руки, отчаянно жестикулируя, приказал ему спрятать его куда-нибудь. Возможно, они очень скоро об этом пожалеют, но Луну казалось, что если бы Скверны хотели просто сожрать их, то они сделали бы это сразу. Звон подхватил коробку со снарядами и повернулся к шкафчикам у дальней стены. Лун вышел в коридор как раз в тот миг, когда Лоза и Сумрак спешно вышли из каюты. флора и шафрана стояли внизу лестницы ощетинившись шипами флора прошептала кажется это кеттель скрип наверху вдруг прекратился и лун скорее ощутил чем услышал, как существо перевоплотилось по палубе застучали тяжелые шаги которые направлялись к лестнице отойдите сказал им лун Он думал, что скверным вряд ли были нужны две воительницы, и кетель просто убьет их, обеих, если окажется рядом. Они замялись, и Луна рыкнул. «Быстро!» Воительницы неохотно подались назад, и тут же вниз по лестнице протопал кетель в земном облике. Он был большим и мускулистым, более чем на голову выше Луна и вдвое шире в плечах. Одежды на нем не было, если не считать серебристой цепочки на шее. Его кожа была бледной, как у владык, но на этом сходство заканчивалось. На скуластом лице под тяжелыми бровями сидели темные глаза. Пожелтевшие клыки были такими длинными, что чуть-чуть оттопыривали ему нижнюю губу. Кеттель уставился на луна, и его лицо вдруг приобрело отсутствующее выражение. Он открыл рот, его кадык заходил ходуном, И глубокий голос, похожий на скрежет камней и стекла, произнес. «Скверно рожденный консорт пойдет со мной!» Шафрана зашипела, Флора вздрогнула. Лун оскалился, голосом Кеттеля говорил владыка, и он, скорее всего, видел их его глазами. Лун сказал. «Никуда он не пойдет». Лун сомневался, что такой ответ понравится скверну. Кеттель бросился вперед и замахнулся, чтобы отшвырнуть его в сторону. Даже в земном облике он был огромен, и Лун понимал, что в ближнем бою Кеттель просто его раздавит. Он пригнулся, уворачиваясь от удара, и попытался вцепиться твари в горло. Однако он не ожидал, что Скверн быстро отскочит назад и схватит его за плечо. Лун вонзил когти ему в руку, но даже не смог проткнуть его толстую кожу насквозь. Воздух за спиной Луна всколыхнулся, Сумрак принял крылатый облик. Молодой консорт протянул руку над плечом брата, вонзил когти в запястье Кеттеля и выкрутил его. Кеттель зарычал от боли, отпустил Луна, выдернул руку и отступил на шаг. Лун мельком глянул на Сумрака, чтобы проверить, что тот готов драться дальше. А затем он посмотрел на него снова. Он впервые видел молодого консорта в крылатом обличье. Луну почудилось, будто его ударили по лицу. Сумрак был огромен. Столь же огромен, как кетль в земном облике. И выглядел он, как владыка сквернов. Он оскалился, глядя на кетеля, и продемонстрировал устрашающий ряд острых зубов. Затем сказал «Убирайся». Кеттель неуверенно зарычал, но по его лицу было видно, что владыка им больше не управляет, а сам он никогда не видел никого похожего на сумрака. Сбитый с толку Кеттель попятился, а затем вскарабкался по ступеням наверх. На палубе снова послышались тяжелые шаги, а затем корабль содрогнулся, когда кетль переменился и улетел.